глава шестая. господин прошу упростить меня за то что не поверил вам как вам удалось самостоятельно создать такие артефакты удивленно спросил потап когда мы вышли из магазина отвечать ему что я пришелец из другого мира что его господин на самом деле умер два дня назад на той разборке с местными аристократами конечно не стал да и знания мои до сих пор носят поверхностный характер Тот мир разломов, куда перекинуло мое сознание в первый раз, уже, возможно, и не существует. А знания по артефакторике передали мне члены Ордена Серых Кардиналов, когда их уничтожил один из высших демонов. Освоить тогда все знания было просто нереально, но даже те крупицы, которые я смог собрать и восстановить еще в том мире, сделали из меня мага уровня Архимага, а, вероятно, и Внерангового». Но в том мире у меня был прокачанный источник, и отличные энергоканалы, которые я использовал по полной, развивая их, прокачивая ману по ним в обе стороны. Ещё там мир был перенасыщен магией, можно было подключаться к магическим источникам или магическим потокам, пополняя свой резерв и даже накапливать ману в специальных кристаллах. На рынке я видел такие кристаллы, немного отличающиеся от тех, но явно содержащие в себе ману. Кристаллы были двух видов. Одни добывали в специальных рудниках, а вторые в пустошах, в телах магических тварей, что обитали там. При этом не в каждой твари были магические кристаллы, а только в самых старых. К сожалению, времени на выяснение истории этого мира у меня еще не было. Нужно срочно развить свои способности и обезопасить себя. «Чтобы при следующем посещении школы меня не добили, мне нужно серьезно подготовиться и обеспечить себя защитными атакующими артефактами. Хотя их пока проще называть амулетами, так как они узконаправленные, артефакты подразумевают больший спектр действий и могут совмещать разные виды защиты и атак. Поэтому в ближайшие дни буду тратить все время на создание новых амулетов». «Ну как все прошло?» – спросила подошедшая Йон. «Нормально, амулеты продал, теперь мне нужно закупиться новыми ингредиентами у твоего друга», ответил я девушке, протягивая один мун. «Это мне? Благодарю, господин», проговорила девушка и склонилась в низком поклоне, выражая мне свое уважение. «Вот до да чего умная нация. Простое действие, а ты уже понимаешь, как человек к тебе относится». Выпрямившись, она ответила на мой вопрос. «К сожалению, Гаарам сегодня не торгует, но мы можем сходить к нему домой, он все свои товары всегда таскает с собой. ну вот живет он на окраине, идти от рынка больше часа», — грустно проговорила девушка. «Не переживай, мы на машине. Только вот я думал вначале перекусить. Не подскажешь, где тут хорошее кафе, где вкусно готовят? Ну и не самое дорогое и в то же время соответствующее моему статусу дворянина». Спросил я, показывая руку с перстнем аристократа, которую до сегодняшнего дня прятал в кармане, не зная его назначения. А утром Аюн указала на мою оплошность и пришлось надеть его перед выходом в город. Вообще носить перстень аристократа было необязательным условием и часто его не использовали, особенно посещая такие места, где есть возможность поторговаться. «Ну и если тебя оскорбил простолюдин, а ты был без перстня, то предъявить ты ничего не сможешь, хотя тут было много вариантов, как наказать такого человека». Поэтому богато одетых людей, да еще в сопровождении охраны, старались не задирать. «Тут рядом сеть небольших кафе, открытых кем-то из гайдинов. Там вкусная выпечка и подает разные напитки. Отзывы о нем хорошие, но я там ни разу не была», — ответила она. Потап посмотрел на меня, выгнув брови домиком и как бы спрашивая, мол, меня что ли не покормили дома, но я сделал знак, что так нужно, и мы отправились в кафе. Дело в том, что девушка явно ничего не ела с утра, и это было видно по голодным взглядам, которые она бросала в сторону лотков с едой. Можно, конечно, было бы просто купить ей еды, но моя цель сблизиться с ней и узнать ее поближе». Впускать кого попало в свой ближний круг я не собирался. Кафе располагалось действительно недалеко от самого рынка, и внешне ничем не выделялось, кроме вывески на английском языке. Да тут, оказывается, использует вывески не только с иероглифами, но и на разных языках, на что я внимание раньше не обращал. А вот когда мы вошли внутрь заведения, у меня случился настоящий шок. Такое ощущение, что я телепортировался в современное кафе, расположенное где-то на Невском проспекте моего родного мира. Вся обстановка просто кричала о нереальности происходящего. Телевизор. Я впервые видел тут телевизор. Да, он был странного вида, смесь плазменного электронно-лучевого с кинескопом. Да, и если я не ошибаюсь, то там действительно налита какая-то жидкость, только явно не вода. Современная вытяжка, холодильник со стеклом, кофемолка и, судя по всему, кофеварка. Еще ряд мелочей, от чего я даже несколько раз моргнул, прогоняя на вождение. О, вы тоже почувствовали разницу в убранстве? Многие теряются, ведь столица запрещена использовать новомодные устройства и все очень ограничено. Но эта сеть ресторанов курируется одним из наследников, он каким-то образом смог уговорить своего отца дать ему привилегии столицы. От услышанного я впал в еще больший ступор. Все мое представление о мире, куда я попал, перевернулось с ног на голову. Оказывается, в столице старались сохранить быты старинные обычаи, в то время как окружающий мир намного современнее, чем я думал. Хотя взять тот же телефон... Это технологии как минимум конца двадцатого века и начала двадцать Так почему тут не может быть современных, в моем понимании, машин и технологий? «Что желает господин?» — обратилась ко мне подошедшая официантка, которая поклонилась мне. «Перекусить в спокойной обстановке», — ответил ей, сделав небольшой кивок головой, осмотрев занятые столики, а также очередь к барной стойке. «У нас есть отдельные столики на втором этаже для аристократов. Меню там, соответствующее вашему уровню», — ответила мне девушка, поставив меня в не совсем удобное положение. «Откажись я, и упаду лицом в глазах моих спутников. А соглашусь, значит, и цены для меня будут выше, так как блюда там должны соответствовать моему статусу». «Второй этаж нас устроит». «Европейскую или корейскую кухню предпочитаете?» «Европейскую», — ответил я, вспомнив, что все корейское очень острое, а только изжоги мне и не хватало. «Прошу следовать за мной», — проговорила она и повела нас к лестнице, которая была искусно спрятана за водопадом зелени. Нам действительно выделили отдельную кабинку с окнами в пол с видом на небольшой парк. Эта часть заведения мне понравилась больше, чем на первом этаже. Ну, а деньги придется зарабатывать, чтобы не чувствовать себя, как сейчас. Раз первые артефакты продались без особых проблем, значит, сегодня ночью поработаю еще. Главное взять с собой побольше еды и запастись заготовками. Еще один день потрачу на продажу, а уже завтра займусь для своей защиты. Заодно опробую разные техники на экспериментальных образцах. Усадили за невысокий стол, но с большими подушками, на которых удобно сидеть даже европейцам. А их количество можно выбрать самому. Из поданного на меню я выбрал чайную церемонию пинча в китайском стиле с разными видами чая. Малую чайную церемонию нам должны будут провести за 20 минут, как написано в меню. Меня это заинтересовало... И я решил посмотреть, как это будет выглядеть. Затем заказал разных сладостей, а напоследок еще и десерт из мороженого. Йон, услышав заказ, даже заерзала на месте, а ее живот предательски громко заурчал, чего она потупила взгляд, скрывая свое смущение. Через 10 минут вышли официантки и стали сервировать стол, после чего одна из них уселась за отдельный столик, принесенный специально, где она и занялась таинством заваривания чая. Сразу скажу, до десертов мы добрались не скоро, так как сам процесс заваривания чая был сродни магическому действию и завораживал. «Ко всему прочему, не я один увлеченно наблюдал за этим. Потап и Йон смотрели с не меньшим интересом за всем происходящим. Затем, когда оставили нас одних, мы отдали должное вкусным булочкам и десерту в виде пирожных, которые с не меньшим удовольствием ел и Потап. А про девушку и говорить не приходилось. Мороженое уже залезло в нас с огромным трудом, но было не менее вкусным, чем все остальное». Когда мне принесли счет, я не сильно удивился сумме в 15 мун, но уверен, оно того стоило. Поэтому без вопросов рассчитался с официанткой, и мы отправились к нашей машине. По дороге мне показалось, что за нами следят, поэтому пришлось напрячься, но выяснить, так ли это, мне не удалось». Машина дожидалась нас на одной из бесплатных парковок, и даже потрёпанный вид вызвал у ён восхищение, тем более салон внутри выглядел как новый. Нужный мне продавец жил на другой стороне города, и нам пришлось сделать не маленький круг, чтобы добраться до туда. По словам моего слуги, въезд в центр был по пропускам, которые стоили немало, и такого мы пока позволить себе не могли. Когда мы заехали в трущобы из покосившихся домиков, расположенных впритык друг к другу, то все с удивлением смотрели на нас. В сам дом мы не пошли, решив не напрягать хозяев, ведь, согласно обычаям, они должны были принять их на уровне, чтобы не ударить лицом в грязь. Поэтому я послал Йон за парнем, наказав взять с собой весь товар, а тут на месте я уже выберу, что мне нужно». Парень появился через пару минут с большим рюкзаком, в котором была свернута кожаная подкладка, поэтому он просто молча развернул ее на капоте машины, и я смог рассмотреть их все. Куски и целые кости были привязаны каждый на свое место, что позволяло очень быстро убрать товар. А я тогда этого и не заметил. «Что желает господин?» – спросил он, сделав небрежный поклон, пытаясь показать, что мне не очень рады. «Я возьму 30 предметов и заплачу тебе за них 25 мун», – предложил я, разглядывая выложенные образцы. С последней нашей встречи их количество практически не изменилось, что говорило о слабой торговле. «Так цена была озвучена по одному мун за штуку, да и это было вчера, сегодня цена уже другая», – попытался торговаться он. «Согласен. 25 мун за этот хлам – это очень много». «Да и закупка оптовая, и ты должен сделать существенную скидку оптовому покупателю. Поэтому предлагаю 15 мун за все». «Эй, ты же сейчас говорил про 25 мун!» «Значит, с тем, что нужно сделать скидку оптовому покупателю, и то, что товар у тебя полный хлам, ты согласен. Тогда 16 мун!» Начал торговаться я. «Давай хотя бы 20!» Чуть не плача предложил парень. «Можно и двадцать», — сказал я, начав выбирать заготовки под амулеты и артефакты, хотя последних было всего две штуки. На самом деле это действительно был хлам, но и покупать дорогие заготовки мне сейчас не по карману. На рынке они стоили от десяти муны выше, а тут неплохая экономия выйдет. Расчитавшись с парнем, я сказал ему... «Через несколько дней мне понадобится еще, но ну и качество уже должно быть получше. Тогда и цену заплачу выше». «Хорошо, попробую собрать у знакомых, но такой цены уже не будет. Там от 5 мун цена не ниже. Только как мне с вами связаться? А то долго держать товар и не смогу, да и надолго мне его не дадут», спросил Гарам. «Потап, дай ему свой номер телефона», приказал я. «Сможешь ему позвонить?» уточнил тут же у торговца. «Найду от кого сделать звонок», – произнес парень, доставая небольшой блокнот с карандашом и записывая номер. На Но этом мы и расстались. А Потапа я попросил отвезти домой Йон, поэтому мы опять поехали вокруг центра, пробиваясь через неослабевающий поток машин. По дороге мне пришла мысль, я обратился к девушке. «Йон, как ты смотришь на то, чтобы заключить временный договор на работу со мной?» «Что вы, господин, я не такая?» «Я ведь уже говорила, что не буду торговать телом. Хоть вы симпатичны, но нет. Я найду, как отработать мой долг вам». Смущаясь, опустив голову, произнесла девушка, пряча глаза. «Ты меня не поняла. Мы живем в загородном поместье, только слуг у нас мало. Мы недавно приехали в эту страну, и знания местных традиций у меня практически отсутствуют». У нас есть служанка, которая объясняет нам, но мне нужны знания подростка, как общаться со сверстниками, как себя вести, даже как правильно есть и как приветствовать других учеников. Да я уверен, что у тебя хватит знаний, которыми ты сможешь поделиться со мной. Я готов платить тебе 10 мун в месяц и оплатить дорогу до моего дома и обратно. Уверен, месяца нам хватит и деньги ты получишь на руки, в счет твоего долга я их не заберу, и ты сможешь потратить их по своему усмотрению, предложил ей. Потап, руливший автомобилем, крякнул от моего предложения, но в разговор решил не вмешиваться. Задумавшись на минуту, она неуверенно кивнула, после чего сказала. «Я согласна. Только дайте слово, что никакого интима между нами не будет». «Обещаю, что кроме твоих знаний и различной помощи от тебя ничего не потребуется». «Ну, тогда говорите, какой адрес и когда я должна туда приехать». «Потап». «Адрес – остановка Бангагая в сторону парка Дурио, поместье последнего наследника ткая ответил слуга. «Проклятое поместье?» – удивленно спросила девушка. «Почему проклятое?» – спросил я. «Многие, кто жили там, заканчивали очень плохо. Ни одна семья не смогла там прожить и десяти лет. Все они заканчивали очень дурно. Обычно туда поселяют неугодных королю людей, и, как правило, они все умирают в течение нескольких лет». То несчастные случаи, то отравления, нападения проклятых тварей и многое другое. Ну, вы, наверное, уже в курсе этого, — тихо проговорила девушка. А вот с этого момента поподробнее, — попросил Потап, останавливая автомобиль на обочине и разворачиваясь к нам. Ну, это знают все в Кёнджу, поэтому я думала, что вы все знаете, — еще тише произнесла девушка, сжавшись. Успокойся, Потап, разве ты не видишь, что пугаешь ее? «Так понимаю, ни ты, ни моя мать не в курсе всего происходящего?» – проговорил я. «Нет, но теперь понятно, почему у местных такая реакция на мои слова, когда я называл наш поместье, и почему соседи не хотят с нами общаться». «А наша служанка Айюн об этом не рассказывала?» – уточнил я. «Ее нам прислал третий советник короля в качестве жеста доброй воли и особого расположения». «Да, только этого нам еще не хватало. Похоже, кто-то очень постарался навредить нашей семье. Прости, Йон, что предложил тебе такую опасную работу. Я действительно не знал, что за нашим поместьем такая слава». «Я не отказываюсь от твоего предложения, да и не верю я во всю эту мистику. Поэтому, если можно, то я готова поработать на тебя. Тем более это на один месяц, а за это время точно ничего не случится». «Хорошо, тогда жду тебя там завтра к десяти утра. Оденься в одежду получше, но под парня. Так ты себя обезопасишь от возможных сложностей. Вот тебе один мун на дорогу. Как он закончится, скажешь, я дам тебе еще. И вот тебе в качестве первой премии. Купи одежду поновее», — сказал я, передавая деньги. Она отказываться не стала и молча взяла. По просьбе девушки до самого дома мы ее не подвозили, высадив за 300 метров, чтобы меньше возникло вопросов к ней. Да и она переодевается у подруги, чтобы дома никто не знал, что она промышляет на рынке в образе парня. Обратную дорогу ехали молча, думая каждый о своем, и только перед въездом в поместье попросил слугу. Потап. «Пока о том, что услышал от Йон, никому не говори. Для начала нужно все проверить, да и служанка может быть подослана нашими врагами. Если насторожим ее, она может попытаться нанести нам вред, отравить или еще что сделать. Теперь нужно быть предельно осторожными. Сегодня сделаю еще амулеты, и завтра ты отвезешь их на рынок тому покупателю. А на вырученные деньги найми трех-четырех человек, вооружи их и займись охраной поместья». Не уверен, что это сильно поможет, но лучше так, чем ничего не делать. К сожалению, поспать сегодня мне не удастся, но другого варианта я сейчас не вижу. Еще подумай, где нанять нам верных слуг, которые не предадут? Хорошо, господин. Нанять людей особой проблемы не будет. Есть отряды наемников, которые верны своим обязательствам. Но вот со слугами все сложнее. Сегодня я хотел высказать вам, что вы зря выкидываете деньги на ветер можно было накормить девчонку из уличных лотков. Но если взглянуть ситуацию под другим углом, то вы все делаете правильно. Пусть не сразу, но из нее может получиться верный роду слуга. Прошу еще раз простить за то, что сомневался в вас. Не переживай, деньги зарабатывают для того, чтобы их тратить. Из сегодняшних доходов сто мун передай матери, пусть она ими распорядится, как считает нужным». «Ну и вчерашний долг возьми с тех денег, остальные пока держи у себя, чувствую, они нам понадобятся уже в ближайшее время», ответил я и, махнув рукой в сторону дома, велел двигаться дальше».